Глава 29 Первые муравьи поперли, когда мы еще двигались вниз. Справиться с ними было очень легко. Чекан даже не замечал сопротивления, когда крушил черепа насекомых. А сами муравьи были не в состоянии пробиться через доспех духа. Не знаю почему, но ни элитников, ни мини-боссов навстречу нам не высылали. Скорее всего, матка решила собрать самых сильных бойцов рядом с собой – Все же вырастить их будет гораздо труднее, чем обычных муравьев. Кай ушел далеко вперед, и я практически не ощущал его. Когда впереди светляк выхватывал окончание прохода, я сразу же закинул туда несколько десятков артефактов, купленных у Якова Моисеевича. Все они вместе создали великолепный эффект, вспыхнув в одно мгновение. Находившиеся рядом муравьи загорелись и бросились в рассыпную, поджигая своих товарищей. Это позволило мне выскочить из дыры незамеченным. По крайней мере, у меня было несколько секунд, чтобы оценить обстановку и развесить максимально возможное количество светляков. Если разведчики и рабочие муравьи довольно часто поднимаются на поверхность и имеют дело со светом, то матка и ее приближенные не покидают глубин муравейника. Они постоянно находятся в кромешной тьме. Яркий свет для них сравним пытке, что и подтвердилось. Логоовой матки представляла собой огромную пещеру, где я смог увидеть десятки тысяч крупных яиц, вокруг которых суетились сотни нянек. Сейчас они старательно утаскивали яйца в ходы, чтобы не случилось это будущее колонии и его необходимо сохранить. Но помимо яиц и нянек, здесь было множество других муравьев, и они продолжали пребывать, падая в инкубатор буквально со всех сторон. Но это была мелочь, которая не представляла для меня никакой опасности. С ними легко смогут справиться артефакты Якова Моисеевича. Даже сейчас подожженные ранее муравьи продолжали сеять хаос среди своих собратьев. Настоящую угрозу для меня представляли монстры, собравшиеся в дальнем углу инкубатора. Там была еще одна пещерка, где и жила матка. Саму матку я не видел за тушами еще четырех мини-боссов и нескольких десятков элитников. Эти монстры пострадали от света гораздо сильнее мелких особей. Они просто крутили головами по сторонам, не понимая, что происходит. И позволять им понимать я не собирался. У меня осталось еще очень много огненных артефактов. Я тупо бросился вперед, раскидывая их по сторонам. С каждой секундой загоралось все больше и больше муравьев. Огонь перекидывался на яйца. Бесстрашные няньки кидались спасать потомство и сами падали замертво. Огромные монстры уже заметно начали нервничать, они переминались ноги на ногу, крутили головами во все стороны, а иногда издавали очень низкий стрекот. Но за треском огня расслышать этот стрекот было очень сложно. Я ощущал Кая где-то внутри охраняемой пещеры, и он готов был нанести удар в любую минуту, но пока было слишком рано. Сперва мне необходимо увести от него охрану матки. Только так я могу ему помочь. Все же я не уверен, что Каю удастся разобраться с боссом этого подземелья одним ударом. Матка намного сильнее элитников. Огонь начинал распространяться все дальше. Горели уже сотни муравьев, которые метались по пещере пылающими факелами. Заметил, что они стараются убежать как можно дальше от яиц и от логова матки, но я просто не позволял им этого делать, закидывая новыми огненными артефактами. Если элитники и босики не обратят на меня внимания, то им очень долго придется восстанавливать популяцию. После разрыва подземелья уже были уничтожены несколько тысяч муравьев, да и мы нехило так повеселились, а сейчас и вовсе огонь угрожает убить всех рабочих и разведчиков. В таком случае солдаты, элитники и мини-боссы ничего не смогут сделать, даже если справятся с нами. Им придется ждать, когда вылупятся новые рабочие и постараться не помереть к этому времени. Тити не нравилось, как я уничтожаю муравьев. Она хотела рубиться с ними в тесном контакте, чтобы чекан крошил черепа, а с рук срывались сгузки пламени и смертоносные молнии. Я чувствовал, что она хочет заполучить свою былую силу, Тогда Тита в одиночку начала бы рвать элиту и мини-боссов, а потом добралась бы и до матки. Подобные подземелья для нее прошли... Подобные подземелья для нее прошлые были детским садом, да и она сама никогда в таких и не сражалась, отправляя в бой своих подчиненных. А от меня только и требовалось, чтобы поставлять энергию в нужном количестве. Даже трофеи не нужно было собирать. Для этого у меня были сборщики, которые одновременно являлись и кладовщиками. А сейчас у меня даже нет времени, чтобы призвать этих духов. Ну, все никак не получается. Да ладно, вот разберусь с маткой, и можно будет спокойно собрать трофеи. Думаю, что к этому делу можно будет даже Борю привлечь. Он уже немного восстановился, и подобное занятие пойдет хомяку только на пользу. Заныкает себе несколько энергетических кристаллов, или даже ядер, и пустит их на развитие. Я уже прошел половину пещеры, когда матка все же решила действовать. Вперед выбежал один из босиков, начал шевелить усами, и в одно мгновение огонь исчез, словно этот муравей его просто поглотил. Как только это произошло, мной заинтересовались, и в дело пошел чекан. А вскоре еще и кинжал. Слишком много было муравьев, и перли они на меня со всех сторон. Но они были слишком слабые, поэтому практически не замедляли меня. И вот я уже в десяти метрах от туши мини-босса. Практически без замаха бросил в него горсть огненных артефактов, а следом за ними два заряженных метательных ножа. Переростка поглотила пламя, а через мгновение послышался треск лопнувшей защиты. Я остановился и с интересом начал наблюдать, как постепенно спадает пламя, открывая обгорелого муравья, который пытается применить свою магию. Вот только хреново это делать, когда твое брюхо горит изнутри, и пламя постепенно подбиралось к его энергетическому центру. Убийство первого мини-босса показало мне его слабые стороны. Снять защитный кокон, затем пробить защиту на брюхе и запихнуть туда что-нибудь поинтереснее. Огненные артефакты отлично подходили для этих целей, но он на всякий случай долбанул туда еще и молнией. Муравей продолжал попытки сбить с себя пламя, но можно считать, что он уже мертвец и мне не угрожает. К нему на помощь бросились элитники, и один из них даже залез Годзиле в брюхо, предварительно расширив себе проход. Сразу после этого произошел взрыв, сотрясший всю пещеру. Сверху посыпались яйца. Они не выдерживали падения и разбивались с глухими шлепками. Мне пришлось немного попрыгать, уворачиваясь от живых снарядов. Этот взрыв стал последней каплей. Матка не могла позволять уничтожать своих еще не появившихся на свет деток. Взрыв боссика уничтожил почти всех элитников, превратив их в непонятное месиво. Осталось всего четыре особи, и они устремились в пещеру к матке. За ними последовали еще два мини-босса, а последний остался на страже. Он ждал меня. Ждал, чтобы сразиться за свою королеву. Взрыв очистил для меня путь, уничтожив всю мелочь в радиусе десятков метров, поэтому я не стал сдерживаться и бросился вперед на полной скорости. Мой противник приготовился атаковать, собрав вокруг себя какое-то непонятное оранжевое свечение, но так ничего и не смог сделать. Я приземлился на массивное брюхо, когда голова динозавра отделилась от груди, И замер на пару секунд, поглощая души, лишившиеся своих бренных тел. А теперь пойдем посмотрим, как выглядит матка. Представляешь, какая у нее должна быть задница, чтобы вытолкнуть из себя этого динозавра? Эту задницу будет очень трудно надрать, но мы обязательно справимся. Тита полностью разделяла мой настрой. После поглощения души этого мини-босса я ощутил, как защита стала еще прочнее, а на пальцах у меня появились когти. Уровень слияния стита еще немного повысился. Теперь, при необходимости, я могу рвать монстров голыми руками. Но рвать никого не пришлось. Оказавшись внутри логова матки, я столкнулся с тупыми насекомыми, которые не знали, что им делать. Тупо стояли и мотали головами, да переминались с ноги на ногу. А за мгновение до этого я ощутил теплую энергетическую волну от закрытия подземелья. Кай решил, что пора действовать. Он уничтожил матку, и я даже не почувствовал, когда он воплотился. Зато теперь прекрасно ощущаю, как он пытается поглотить душу босса этого подземелья, и, судя по всему, у него ничего не выходит. «Не спеши, я сейчас тебе помогу. Души боссов очень сильны, их не получится поглотить, как обычных монстров. Поначалу без наставления это практически нереально сделать». Завершил слияние, и отправил Титу порезвиться. Пускай немного почистит логово матки, заодно пополнит хранилище. Элитники и мини-боссы уже не представляли никакой опасности, поэтому я просто двигался между ними, направляясь к отвратительной туши, что заняла собой большую часть пещеры. Голова матки, отделенная от туловища, лежала рядом. Сожвал, капала какая-то отвратительная жидкость, а несколько муравьев-рабочих продолжали таскать своей королеве еду, запихивая ее в раскрытую пасть. Прибил бедолаг, чтоб больше не мучились. Грудь матки также была внушительных размеров, но с брюхом не сравнится. Оно все рекорды. Такая цистерна сможет выдать из себя не только мини-босса, но и еще одну полноценную матку. А, немного поправлюсь. Могла бы выдавить. Теперь уже ничего не сможет. Собрал все оставшиеся огненные артефакты и бросил их в брюхо, предварительно проделав в нем отверстие. Броня на брюхе оказалась невероятно крепкой, и мне с трудом удалось проделать небольшое отверстие чеканом, заполненным силой под завязку. Даже представить трудно, каким образом Каю удалось отрубить голову матки одним ударом. А в том, что это было именно так, я ни капли не сомневался. Срез был идеальным, да еще и выглядел так, словно рану моментально прижгли. Кай сидел совсем рядом от уши и был полностью сосредоточен на борьбе с духом матки. Какое-то время он еще точно продержится, а я пока создам печать, чтобы ему помочь. Как только начал делать первые наброски, Боря попросил его выпустить. Опасности никакой нет, так почему бы и нет? К тому же он вроде что-то заприметил для себя в муравейнике, пускай отправляется за добычей. Хомяк немного восстановился, но все равно выглядел паршиво. Медленно поплелся куда-то за тушу матки, и плевать, что она все сильнее, начинала разгораться изнутри. Пока создавал печать, пускал на ее усиление души находящихся здесь муравьев. Тита убивала их без проблем. Примерно на середине создания печати мне пришлось резко ускориться. У Кая начались конвульсии. Из всех сочленений его брони принялась сочиться кровь. Самая обычная, красная, человеческая кровь. Матка была очень сильна. И даже ее дух мог легко убить неопытного Вайма. Но это только в том случае, если Кай был бы один. Я же не позволю подобному случиться. Печать была закончена. И оставался последний штрих – кровь Кая. Пришлось просто затащить его на печать, за что пару раз получил руками лезвиями. Благо доспех духа сдержал эти удары. Ну а потом я вбухал в печать весь свой энергетический запас, запуская ее на полную катушку. Яркая вспышка, и Кай успокоился. Дух матки получил сильнейший удар, и теперь парню предстоит затащить оглушенное чудовище в свое хранилище. Но это еще не все. Ему необходимо укрепить хранилище, чтобы не позволить матке вырваться. Подобное тоже может случиться. В случае, если какому-нибудь духу удастся вырваться, он повредит хранилище, и пока оно не восстановится, то можно забыть о поглощении новых духов. Да и старые могут последовать за сбежавшим. В общем... Ситуация для Вайма дерьмовая. Но подобное случается крайне редко и исключительно с новичками, которым посчастливилось едва ли не в первый свой поход в подземелье заполучить очень сильного духа. Ты тут занимайся своими делами, а я пойду собирать трофеи. Вон какая башка здоровой у матки, там по-любому сидит красное духовное ядро. Яков Моисеевич будет очень рад, заговорил я с Каем, который не подавал никаких признаков жизни но я прекрасно знал, что он уже в полном порядке. А как выберемся из муравейника, так и вовсе снова станет человеком. Невероятные метаморфозы. И это мой ученик. Кому рассказал бы из старых приятелей, подняли бы меня на смех. За спиной потрескивала горящая туша матки, а я ходил по логову и вскрывал головы элитников и мини-боссов. Отличный улов. Такому были бы рады и элитные игроки. Пять черных духовных ядер, восемь белых и красные, добытые из матки. Мне, в частности, это добро было не нужно. Продать и забыть. Но делать я так не буду. Теперь мне необходимо заботиться о своих людях, поэтому разделю ядра между ними. Кай все еще продолжал запихивать духа матки в хранилище. Тита уползла куда-то из логова, так как здесь закончились жертвы. А вот Борю как-то подозрительно не было, не видно, не слышно. Брюхо матки уже вовсю полыхало вместе с кладкой яиц, что еще не убрали няньки и теперь уже никогда не уберут. А хомяк находился где-то за полыхающим брюхом. «Боря, ты где там? Вылезай! Нужно собираться на выход из подземелья!» Каю осталось совсем немного, чтобы поглотить духа матки, а Титу подберем по дороге. Но вместо выполнения моего приказа, Боря попросил энергии на воплощение. Поглотил пару душ, чтобы точно хватило, вот только Бори этого было мало. Он еще даже не начал воплощаться, а энергия уже закончилась. Это какого же размера он хочет стать? Решил засунуть в пасть матку? Ну, хрен с ним, энергии будет столько, сколько потребуется. Меня уже начало воротить от поглощенных душ, а энергетический каркас явно находился на пределе, когда Боря выключил свой пылесос и принялся воплощаться. Туша матки начала шевелиться, отодвигаясь от стены. Мне тоже пришлось срочно отбегать в сторону, чтобы не быть придавленным, а потом срочно возвращаться, чтобы утащить Кая. Он как раз лежал на пути у туши. Стоило мне отбежать на безопасное расстояние, как брюхо матки взорвалось. Во всю сторону устремилась смертоносная шрапнель из прочнейшей брони. Пришлось закрывать собой Кая и надеяться, что доспех духа выдержит. Слишком мало энергии у меня оставалось, а рисковать и снова поглощать души я не хотел». За что и поплатился сразу десятком попаданий. Слишком много оказалось Шрапнели, и ей удалось сбить доспех духа. Ну а потом и попробовать моей плоти. Сильно досталось левой половине тела, но жить точно буду. Главное добраться до Поляковой. Она с такими повреждениями справится на раз-два. Тита мгновенно бросилась обратно в логово, даже Кай распахнул глаза, А вот виновник всего этого даже не подумал обращать на меня внимание. С трудом повернувшись, я увидел Борю. Даже не так. Борю. Бориса. Борисище.